Глава 20. Утро было поистине волшебным. Выпал первый снег, и весь сад принял какой-то необыкновенный облик. На деревьях и кустах лежал густой иней, чётко очерчивая контуры каждой веточки, каждого листочка, каждого лепестка игольчатым кружевом. Гвэни стояла в лёгком утреннем платье у окна и любовалась. А когда выглянуло солнце, иней заискрил несметным количеством переливов, как будто сад оделся в покровы, усыпанные бриллиантовой крошкой. От восторженного созерцания ее оторвала служанка, которая доложила о визите Ланира. «Проводи в столовую и вели подать кофе, я сейчас выйду». И пришли Беатрис помочь мне одеться и уложить волосы. Служанка присела в легком реверансе и вышла. Они сидели друг напротив друга за столом в малой столовой, где ее высочество без особых формальностей принимало только близких родственников. пили кофе и обсуждали последние новости империи. Тебе нравится быть хранителем? Ещё не понял, пока привыкаю к новым обязанностям. Лонир наблюдал, как прислуга наливает ему кофе, и утвердительно кивнул на немой вопрос про молоко. Как поживает лорд Горлум? Надеюсь, он не сильно изводит тебя своими капризами. Здоров, передал всем привет. Изводит, конечно, усмехнулся Лонир. Но ему это даётся тяжело. Поменьше с ним откровенничай. Терпеть не могу эту старую деву. Принцесса сморщила пролесный носик и сделала глоток кофе, поставила чашку обратно на белоснежное блюдце. До сих пор не могу поверить, что ты бросил службу в инквизиции. Лорд Горлум считает, что во мне есть дар оракула, с насмешкой в голосе изрёк маг. Вот как? Неужели задумался о преемнике? Вскинула брови Гвенни. Это интересно. А что же он сам? Решил отойти от дел? Ланир равнодушно пожал в ответ плечами. Он предложил мне пройти обряд первой ступени посвящения. Во время его проведения станет понятно, есть у меня дар или нет. И ты согласился? Пока нет, думаю. Не как не определюсь, что мне больше идёт, одежды хранителя или ритуальный наряд оракула. Вскинул на принцессу лукавый взгляд. В чём я буду иметь больше успех у женщин? Принцесса рассмеялась. Да, оракулу достался крепкий орешек. этого голыми руками не возьмёшь. Порода. Ладно, ну его к богам этого верховного оракула. Гвэни сделала изящный жест рукой. Лучше расскажи, есть ли новости в поисках той девушки, про которую ты мне рассказывал? Вивен. Грустно усмехнулся Лонир. Ох, вы порадовать пока нечем. Сандер её ещё не нашёл? Нет, насколько мне известно. Он собирается посетить магические семейства, что живут на окраинах империи, не появляясь годами в столице, в которых есть дочери такого возраста. Ты хорошо осведомлен на его действиях. Почти не удивилась принцесса. Арно рассказал. Ах, Арно. Тетушка нетерпеливо постучала тонкими пальчиками по столу и наконец-то выдала то, что мучила ее уже давно. Знаешь, я тут подумала, а тебе не приходило в голову, что, может быть, эта девушка не местная? То есть? Возможно, она не является подданной империи. Лонир поднял на принцессу удивлённый взгляд. Это вряд ли. Как вы себе это представляете, тётушка? Одна в чужом королевстве, молодая леди без опекуна или сопровождающего? Ну нет, такое невозможно. Гвендалин усмехнулась. Она не разделяла мнения племянника. И всё-таки, если допустить такую мысль, я знаю, что у лорда Сурима из Валории Дочь примерно такого возраста. И что самое интересное, звать её Вивиен. Слишком много совпадений, тебе не кажется? Вивиен Сурим, Ланирнах хмурился. Если я не ошибаюсь, она младшая валорийская княжна, племянница великого князя Валории. Именно, Ланир расхохотался. У вас буйная фантазия, тётушка. Вот уж точно нет. Это же прямое нарушение королевского протокола и соглашений с Валорией. Я могу точно сказать, что официально никто не направлял уведомления о визите на территорию империи особого княжеского рода Валории, а без этого разрешения нельзя заходить на сопредельные территории дальше, чем на 5 л от границы. Это распространяется на обе стороны, и нашу, и валорийскую. Да и где вы видели принцесс, ездящих верхом и владеющих оружием? Вот точно не она. Ты забываешь, мой мальчик, что я принцесса, и я езжу верхом и немного фихтую. Назидательным тоном отбила Гвендалин. Тётушка, что вы сравниваете? Отмахнулся молодой Мак. Такой как вы больше нет. Бессовестный льстец, с лёгким укором вздохнула принцесса. Племянник нежно глянул на обожаемую тётушку, надеясь, что вопрос закрыт. Послушай меня, мой мальчик. Нет, так легко её высочеству никогда не сдавалось. Валарийский князь каждый год присылает мне приглашения на большой зимний бал. Я обычно вежливо отказываюсь, но мне кажется, пришла пора нанести ему визит. Не хочешь ли составить мне компанию? Вынужден отказаться, дётушка, у меня уже есть планы на зимний бал у императора, улыбнулся и покачал головой племянник. Жаль. Как знать, возможно, ты упускаешь возможность первым найти эту беглянку. Корвел Прайм учил чужака, когда тот даже не достиг границ клана. То, как он передвигался по лесу, не оставляло сомнений, что незваный гость не только не прячется и не избегает встречи, а наоборот, очень на неё рассчитывает. Кот шёл за ним почти по пятам и заметался на месте сразу, как только понял, что потерял след. Что за хорд? Покрутился, потянул носом воздух. Запахи рассказали о многом. О недавно поваленном дереве, от которого остро пахло корой и древесным соком оголившегося ствола. А зайцах, пробегавших тропой пару часов назад, а затянувшимся илом болоте неподалёку, а бутином пухе и перьях, перекатывавшихся между камышей, пахло прелыми травами, раскопанной землёй ройками, свежей землёй. Чужаком не пахло. Хортовые маги. Интересно, кого принесла нелёгкая? Он вернулся в человеческий облик, поднялся на ноги и огляделся, замер, прислушиваясь. Никого. И только он сделал шаг, как за спиной раздался знакомый насмешливый голос. "Здравствуй, Карвел. Случайно не меня ищешь?" Карвел медленно обернулся на голос, под ногой хрустнула ветка. Перед ним стоял Бримс в обычной тёмной дорожной одежде, без знаков отличия инквизиции. Высокий, широкоплечий, статный, сильный. Тёмный мак из отряда Сандера Моро. "Вижу, что рад", безшумно подходя ближе, иронично заметил мужчина. "В гости пригласишь?" Тебе сложно отказать, Бримс, ты слишком обаятельный, оскалился оборотень. На первый взгляд казалось, что он спокоен и сдержан, но тёмного мага было трудно обмануть. Бримс чувствовал, что за мнимой сдержанностью пряталось хорошо скрываемое угроза. Мак не проявил и тени беспокойства, осмотрелся, прислушался, перевёл взгляд на собеседника. Всегда подозревал, что ты неровно ко мне дышишь. Подошёл совсем близко, остановился в шаге от Карвела. И уже серьёзно добавил: "Я по делу. Поговорим. Поговорим. Чего ж не поговорить с хорошим-то человеком?" процидил Карвелл, упирая ладони в бока, тоже прислушиваясь и осматриваясь по сторонам. Они пошли не торопясь по узкой, едва заметной лесной тропинке в сторону клана. Позади них изредка фыркая и припадая ушами, спокойно брёл недой же жеребец Бримса, который резко прискакал откуда-то из-за кустов после того, как инквизитор негромко свистнул. Был по делам службы в Бирлу и решил на обратной дороге навестить тебя. Поболтать захотелось. Начал спокойный инквизитор. Ага, это я уже понял. Дело-то какое. В голосе оборотня зазвучали тревожные нотки. Мы тут рядом с тобой пару месяцев назад лагерем стояли. Ты еще в гости приходил. Помнишь? Такое захочешь, не забудешь. На его проигрыш в поединке с Вивьен намекает поганец. Допустим. И... Ты ж после поединка за нами все время по следу шел». «Может, и шел, так что с того?» Не стал отнекиваться оборотень. «Я могу свободно передвигаться по Империи в любую сторону. Ха, но выбрал именно ту, в которую отправился отряд». Продолжал гнуть свою линию маг. «К чему ты клонишь, Бримс? Разве я что-то нарушил или потревожил кого-то?» Начал злиться Каравелл. «Я ни в чем тебя не обвиняю, наоборот, за помощью пришел». Невозмутимо отозвался инквизитор. Может, ты тогда что-то интересное видел, слышал, учуял? Не велика от меня помощь будет. Вы тогда к ночёвке подготовились, а потом резко снялись с места и куда-то ускакали прямо ночью. Я вас потерял, потому что в клан вернулся. Возникли небольшие проблемы с молодыми оборотнями, пришлось наводить порядок. А когда я вернулся и снова взял след, нашёл только пустую поляну, по которой словно ураган пронёсся. Никого не было, все следы там и обрывались. Я понял, что с поляны вы все ушли порталом. Ясно. Бримс сделал паузу перед очередным выпадом и достал из внутреннего кармана письмо с печатью главного темного мага Империи. Это тебе. Привет от лорда Моро. Что там? Насторожился оборотень, не особо торопясь брать в руки послание. Не бойся, не укусит. Его светлость, как куратор факультетов темной и боевой магии Академии Урсулана, Приглашает тебя со следующего учебного года возглавить обучение боевых магов. Засиделся ты тут на зайчатинке и домашних котлетках. Пора послужить империи. Я так понимаю, отказаться нельзя, пристально глядя на письмо, уточнил Карвелл. Правильно понимаешь, улыбнулся инквизитор. О брате некоторое время шёл молча, размышляя и принимая решение. Потом резко остановился. Бримс прошёл на два шага дальше и тоже встал, развернулся. Хорошо. Я сделаю, как хочет его светлость, наконец произнёс оборотень. Только у меня есть одно условие. И протянул руку за письмом. В клан Карвелл вернулся злой и раздражённый, остановил первого попавшегося на пути мальчишку, велел срочно разыскать Харви и сказать, чтобы явился к нему. Харви пришёл спустя минут 10 после того, как Карвелл перешагнул порог собственного дома. Корв, это я. Ты звал меня? Корв, Надрывался он прямо от порога. «Не ори!» Обарти неожиданно вышел из темного бокового коридора навстречу брату, вытирая руки о белое полотенце. Тот вздрогнул, едва взглянув в лицо Карвелла. «Закрой за собой дверь и проходи в гостиную». «Сядь!» Мрачно велел хозяин дома, когда они оказались в гостиной. Харви послушно сел на то, что первое попалось под руку. «А теперь послушай меня внимательно и запомни навсегда, что я тебе сейчас скажу». Я просил тебе раньше, но сейчас хочу повторить. Если ты кому-нибудь проболтаешься о том, что был тогда в лесу рядом с поляной и знаешь, кто убил чёрного мага, я тебя живым в землю зарою. Я не шучу. Ты меня понял, Харви?